Глава двадцать Времени до вечера было полно, а вот занятий не так уж много. Знай, почитывай книжки. Этим я и собиралась заняться. А что, можно ведь воспринимать мое нынешнее заточение как отпуск? Раз уж он не навсегда и скоро безболезненно закончится. Шикарный пятизвездочный отель. Впрочем, Пяти звезд для такого роскошного замка мало. Пусть будет десятизвездочный. Одну звезду все-таки снимем. Уж больно персонал вредный. Не весь, конечно, только повар. Но все же. Ах да. И еще одну звезду заберем за анимацию. Затея с фантами мне не очень понравилось, хотя в результате все вышло неплохо. Но в конце концов, не я же тут аниматор. Что еще? Питание по схеме все включено. Библиотека просто блеск. Моря, правда, нет. Но говорят, есть озеро, просто я до него еще не добралась. Точно. Это все отпуск перед тем, как вернуться домой и всерьез взяться за работу. Я вспомнила дурацкие темы для статей, которые остались дожидаться меня дома и приуныло. Да уж, пока есть возможность, надо отдохнуть по полной, так, чтобы и сил набраться, и было, что вспомнить потом. Тут же в голову пришла непрошенная мысль о курортном романе. А что, у всех в отпусках бывают курортные романы, а чем я хуже? Ну да, сходить с садовником к озеру очень даже романтично. Я вздохнула. Кого я обманываю? С очаровательным садовником, чьего имени я не помню, мне идти никуда не хочется. Может, вампир? А что, это очень в духе любимых мною романов. И готовит хорошо. С котиками умеет обращаться. Бр, нет, ни за что. И если уж и заводить курортный роман, то только с тиранистым драконом. Только вот это будет никакой не курортный, а очень даже служебный роман, потому что хоть моя жизнь и похожа на отпуск в восьмизвёздочном отеле, а на самом деле он тут рабовладелец, а я — несчастная, похищенная жертва драконьего произвола. Так что не надо расслабляться, никаких романов, ни курортных, ни служебных. От этих раздумий Меня отвлек паук. Он вбежал в мою комнату, и вид у него был запыхавшийся и немножко безумный. И без того большие восемь глаз выкатились и теперь казались просто огромными. «Ты мне велела следить за принцессой. Я приказание выполнил», — начал он. «Я велела?» — удивилась я. А потом вспомнила. «Ну да, действительно велела. Только совсем недолго», — чтобы подгадать время и выскочить из комнаты так чтобы с нею не столкнуться а он что же понял это в глобальном смысле и на полном серьезе вел слежку все это время ну ну и что же ты выследил спросила я с интересом паук вздохнул и поведал она мне не нравится я не выдержала и рассмеялась мне тоже Да кому она вообще может нравиться? Противная и визгливая. Дурочка, уродующая окружающих вместо того, чтобы расти самой. «Да нет же, не в этом смысле», — замахал передними лапами паук. Кажется, она что-то задумала. Что-то нехорошее. «О да, тоже мне открытие. Да эта задумка написана у нее на лбу крупными буквами. Любой увидит». Ну да, задумала, я кивнула. Женить на себе дракона. Но что-то мне кажется, он не очень-то спешит связываться с ней узами гименея. Да и вообще. Какими узами? Кого связывать? Не понял паук, но потом опять отмахнулся лапой, не до глупостей и непонятных слов, а потом зашептал тихо и серьезно. Принцесса все время торчит в библиотеке. Конечно, торчит. Курсовая работа, любой бы торчал. Ей так и положено, что-то там по учебе ищет. По учебе? А зачем тогда она простукивает стены и что-то там колдует? По учебе в книге надо пялиться и рыдать. В крайнем случае, засыпать во время чтения от скуки. Интересно, откуда у мусорного паука такое глубокое знание жизни? Ему же несколько дней отроду. Но эту тайну можно оставить на потом. Тут кое-что поважнее назревает. Простукивает стены, удивилась я. Странное занятие. И вряд ли имеет отношение к учебе. Хотя... Кто знает, чему учат в этих их магических академиях? В книжках, которые я читала, учились мало, все больше интриговали и влюблялись. Может романтическая дурочка ищет тайный ход в драконью спальню, заявится туда такая посреди ночи в прозрачной ночнушке. Судя по всему, дракон у нас мужик не то чтобы стойкий перед полуобнаженными женскими прелестями и любую попытку посвятить красотой воспринимает как прямой намек. Вот принцесса и того а утром заявит, что после такой ночи дракон обязан на ней жениться. «Вот-вот», — подхватил паук, — «наверняка ищет вход в тайные подвалы». «В тайные подвалы?» «Это еще что такое?» Я прогнала из головы непристойной картинки с принцессой и драконом в главных ролях, отчего-то они мне показались особенно противными и навязчивыми. «Место...» Куда ей попадать не нужно, хмуро заявил паук и тут же отвернулся. Огляделся по сторонам и пустился, нарезать круги по комнате, сгребая пыль лапами. Эй, что за подвалы и почему тайные? Меня такое резкое завершение беседы совершенно не устраивало. Ну и бардак тут у тебя, проворчал паук, напрочь игнорируя мои вопросы. Так, значит, подвалы... Это секрет не только от пришлых принцесс. Меня посвящать в подробности эта мусорная морда тоже не желает. «Говори сейчас же! Приказываю! Сотворю нового!» — не унималась я. «Только куда там?» Он молчал, как рыба об лёд, и не велся ни на какие провокации. «Похоже, тут вопрос принципиальный. Очень интересно!» Спальня давно уже сияла чистотой, когда он остановился. «Ну, что за подвалы?» — настаивала я. Ответить он не успел, потому что раздался стук в дверь. Я приоткрыла ее и увидела на пороге того, кого уж никак не ожидала — принцессу Майю. «Здравствуйте, Ваше Высочество», — проговорила я растерянно. «Вы, наверное, комнатой ошиблись». «Ничем я не ошиблась», — надменно проговорила принцесса. «Мужчины собрались в гостиной и играют в карты, поэтому я решила устроить девичьи посиделки. С чаем, пирожными и болтовней ни о чем. Ты приглашена, собирайся сейчас же». «Я, пожалуй, откажусь», — вежливо проговорила я. Принцесса хмыкнула. «Ты должно быть здесь недавно и не знаешь законов. Если какой-либо простолюдин посмеет отказать особе королевских кровей, он должен быть казнен. зарыть живьем в землю. Впрочем, особа королевских кровей может проявить милосердие и велеть преступника просто повесить». Я тихо ойкнула. Ни один из этих вариантов меня не устраивал. У меня же отпуск со скорой перспективой возврата в спокойную жизнь. Никаких казней в этом плане не предусмотрено. Не хватало еще. Конечно, ваше высочество, с утра мечтала о чашке чая и пирожном. Куда идти? В малую залу, объявила принцесса и выплыла в коридор. А затем бросила через плечо. В этот раз не опаздывай. Ух ты, как у них тут все серьезно. Впрочем, я ведь читала местные книги и кое-что знаю о суровости местных нравов. Я поспешила в малую гостиную, паук потопал за мной следом. «Ты что? Ты же их всех перепугаешь!» — шикнула я на него. «Забыла, что ли? Меня кроме тебя никто не видит», — тихонько ответил он. «Точно! Сама же зачаровала! Ну и хорошо!» «Мне с пауком, надо признать, будет как-то спокойнее. Явно принцесса опять задумала какую-то пакость, хочет выставить меня в неприглядном свете или что-то в этом роде. И раз уж это приглашение, от которого нельзя отказаться, пусть рядом будет кто-то, кто на моей стороне. На этот раз в гостиную я пришла первая, а потом стали стягиваться остальные гости». Точнее, гости. В качестве компании для девишника принцесса выбрала своих горничных и экономку Эдну Трипс. Все расселись на мягких диванчиках и настороженно поглядывали друг на друга. Уже знакомая служанка, одна из подручных вампира, прикатила тележку, на которой стоял большой пузатый чайник тонкие фарфоровые чашечки и блюда с пирожными. Пирожные выглядели великолепно. Видно было, что вампир расстарался. Стресс, небось, снимал после фейных приключений. Но никто из присутствующих пока что не рискнул ни выпить чаю, ни угоститься пирожными. Принцесса восседала в самом большом и вычурном кресле и придирчиво оглядывала собравшуюся компанию. Мне совершенно не к месту вспомнилось, как в детстве я устраивала чаепитие для кукол, усаживала их кружком, ставила рядом чашечки и проговаривала за каждую ее реплики. То, что происходило сейчас, было так похоже, что я едва удержалась, чтобы не хихикнуть. — Ну же, угощайтесь, — объявила принцесса, и служанка покатила свою тележку. Сначала, разумеется, главной героини этого собрания, а затем и к остальным. Присутствующие разбирали чашечки и пирожные с такой осторожностью, будто те могли их укусить. Я тоже взяла протянутый напиток и блюдце с ароматной выпечкой. Как только чашки были разобраны, в гостиной снова повисла гробовая тишина. И опять я вспомнила игру в куклы. Ну, конечно же, все молчат. Похоже, принцесса не позаботилась о том, чтобы прописать реплики, а проявлять инициативу никто не желал рисковать. Еще бы, с этой психической, у которой чуть что так казнь, ни один нормальный человек не захочет связываться. За чаепитием полагается непринужденно беседовать — Недовольно заявила принцесса, видимо, почувствовав, что мероприятие получается не слишком веселым. «Как ваше здоровье, ваше высочество?» — несмело пискнула одна из горничных, тут же смутилась и уткнулась длинным носом в чашку. Принцесса ничего на это не ответила, лишь фыркнула. «Ну да, не умеет народ веселиться. Видимо, спасать мероприятие придется мне». «Ваше Высочество, я давно хотела спросить. Ну, то есть мне ужасно интересно, но не решалась. А раз тут неформальная вечеринка, наверное, это будет уместно. Хотя я не уверена». «Ну же, спрашивай уже», — нетерпеливо повела плечами принцесса. «А какая тема вашей курсовой работы?» «Что?» Она уставилась на меня. Изумленно и с явным подозрением. Но у меня был на это ответ. Извините, если я сказала глупость или бестактность. Понимаете, в моем мире совсем нет магии, никакой. И про магические академии мы только в книгах читаем. И то это все выдумки. Что могут знать о магии в мире, где ее нет? Вот поэтому мне жутко любопытно, понимаете? Я уставилась на нее самым наивным и обезоруживающим взглядом, какой только могла изобразить.